Глава 23. Домой я возвращаюсь почти вовремя. Полчаса задержки при моей загруженности сегодня можно не считать. И слава богу, что я освободилась так рано, а не ближе к полуночи. Тем более, что предпосылки были. Вообще, с появлением Алекса в офисе складывается ощущение, что все начали работать раза в полтора больше. Уж не думала, что когда-нибудь поддержу Вероничку, но она права. «Бездельников у нас хватает. Раньше кофемашине постоянно тянулась очередь из желающих, а на нашей кухоньке было не протолкнуться. Сейчас же даже в обеденное время туда забегают максимум на пару минут и жуют свои обеды буквально на ходу. Я захожу в квартиру, скидываю обувь, снимаю эту чертову узкую юбку, иду закидывать в стирку вещи». Сегодня мне кровь из носу нужно разобраться со своими брючными костюмами и успеть их привести в порядок до следующего рабочего дня. Хватит с меня юбок, каблуков, сальных взглядов мужчин. На работе подобное внимание раздражает. Особенно, когда на выходе охранники пытаются отпускать пошлые комплименты, а в офисе ребята специально пропускают вперед, чтобы полюбоваться на мой вид сзади. Пора опять возвращаться в свой привычный образ серой мышки. Я принимаю душ, а после иду на кухню, слишком поздно понимая, что еды в холодильнике нет. Разве что ползернышка для дюймовочки, если остатки майонеза, два яйца и заплесневелый сыр можно назвать половинкой зернышка. И больше ничего. Даже последний кусочек хлеба, и тот я доела на завтрак, а до магазина бежать лень. Решаю не заморачиваться и заказываю доставку готовой еды на дом. всяко быстрее и без хлопот, растягиваясь на диване, блаженно закидывая ножки на подлокотники, чтобы расслабиться и немного полежать, как в дверь раздается настойчивый звонок. «Уже? Готово? Да ну нет! Даже с самой ближайшей пиццерии тут везут минут 15-20, а с момента заказа прошло максимум 5-7. Не успеют при всем желании». «Но кто тогда? Мама? Соседка?» «Алекс?» При мысли о последнем сердце врубает пятую скорость. Вдруг он передумал и захотел снова поговорить. Решил просто зайти по-дружески. Прояснить вне рабочих стен ситуацию с Вероникой. «Чушь!» «Лика, уймись!» «Он даже не знает, где ты живешь!» Одергиваю саму себя, подходя к двери. Заглядываю в глазок и обламываюсь. Конечно, это не Алекс. «Привет!» Как ни в чем не бывало, улыбается стоящая на лестничной площадке Юля. «Я переживала, что ты можешь быть еще на работе». «Ты не зря переживала. Вчера в это время я еще была в офисе». «Но сегодня ты, слава богу, дома. Пригласишь?» У подруги в руках два непрозрачных пакета, в которых гремят бутылки. «Нет», — заявляю прямо. Я хоть и остыла, но пока все равно не отвечала на ее СМС и звонки. и сейчас была не уверена, что готова общаться. «А придется!» – нагло заявляет подруга, поднимая повыше один из пакетов, и гремит стеклотарой. «Это что?» «Детектор лжи!» – отвечает деловито, и без приглашения протискивается между мной и стеной в квартиру. Мне остается только с охреневшим видом следить, как она разувается, оставляет пакеты на кухне и идет мыть руки. «А это не слишком мне?» «Тебе так не кажется?» Пытаюсь урезонить ее. «Тебе вообще-то должно быть стыдно!» Но Юля и стыд, понятия несовместимые. И да, ей не стыдно. Это видно по упрямому выражению лица. «А как еще до тебя достучаться?» «Да ты уже!» «И поговорить!» «А вот это лишнее!» «Все, что надо, мы уже выяснили!» «Нет, не выяснили!» Упирает она руки в бока. «Ты не захотела меня слушать, а мне, между прочим, есть что сказать!» Подруга возвращается в кухню и начинает по-хозяйски выкладывать на стол содержимое пакетов. Мясная нарезка, сыр, упаковка роллов, огурцы с помидорами, лимон, водка. «Водка?» – Тараща удивленно глаза. «Серьезно? Но ты же мне теперь не веришь, считая, что я вру!» Оправдывается она. Так что вот, дедовский способ. Самый надежный, кстати. На нем такие крепкие орешки раскалывались, что доказывать его эффективность не приходится. Это уже аксиома. Я не пью водку. Усмехаюсь, складывая руки на груди. А водку не пьют, ее жрут. С видом знатока поправляет меня подруга. Где у тебя тарелки? А, вот, нашла. Садись. Только рюмки достань. Или лучше стаканы, как думаешь? У тебя кола есть? Или я сейчас кого-то пошлю на хрен Не получится. Хрен сегодня на рыбалке, поэтому я к тебе и приехала на весь вечер. Ничуть не обижаясь на грубость, жмет плечами Юлька и продолжает сервировать стол. Мне завтра на работу. Какая работа? Завтра праздник, алло! Я зависаю, пытаясь вспомнить, какое сегодня число. Вчера было десятое, значит, завтра двенадцатое, точно, выходной. Так вот, почему Алекс требовал завершить все срочные дела сегодня. И хорошо, что мне напомнили об этом сегодня, а не завтра с утра на проходной. Недовольство на Юльку начинает таять, как сливочное масло. — Это не значит, что я буду пить. Я уже однажды выпила, спасибо. Отзываюсь безлобно. — До сих пор разгребаю. Тогда будем ужинать. Ты ела? Нет. Вот и замечательно. Не зря же я заезжала за роллами с креветкой. Садись. Командует подруга. А что ты разгребаешь? Я не поняла. У тебя проблемы? Твоими молитвами. Складываю руки на груди. Подруга недоуменно замирает, выгибая бровь. Округляет губы буквой О. В смысле? Что не так? То, что ты обижена, я знаю, поэтому и приехала поговорить. А что еще? А ты не догадываешься? Значит, так. Выдыхает она командным тоном. Двигает стул. Садится и кивает, чтобы я сделала то же самое. Я усаживаюсь напротив. Аромат запеченных роллов тут же достигает носа. Дразнит обоняние. это коза знала, с чем ко мне ехать. Накладываю на тарелку сразу четыре штуки. Поливаю в соевым соусом и отправляю в рот. Вкусовые рецепторы взрываются от сочетания сладкого, кислого и острого одновременно. Я не знаю, каким волшебным ингредиентом они приправляют их, но лучшего я в жизни не пробовала. Это какой-то вкусовой оргазм. «Рассказывай, что не так!» Приступает к допросу подруга. Я беру второй ролл и отправляю вслед за первым. «Все!» Отвечаю с полным ртом. «А конкретнее?» Юлька откручивает пробку бутылки Наливает водку в кружке из-под чая, что сама смогла найти у меня в подвесном шкафе, то и пустила в дело. «Алекс теперь работает у нас в компании». «И? Что дальше?» «Мне с тебя клещами тянуть?» Злится она, доставая пачку сока из пакета. Я запихиваю третий ролл в рот. «Ты лучше скажи...» «Ты знала, что он будет у нас работать?» Задаю главный, мучащий меня вопрос. В этот момент раздается звонок в домофон Доставка. «Ты кого-то ждешь?» «Еду!» Отвечаю, у дожевывая остатки риса во рту. Вытираю губы салфеткой и бегу к двери. Принимаю заказ. Пицца и любимые сырники с малиновым вареньем. Правда, с роллами такое не катит, но зато завтра будет чем позавтракать. Возвращаясь в кухню, выкладываю пиццу на большую тарелку и тоже ставлю на стол. Сырники убираю в холодильник. «Знала?» Возвращаясь к нашему разговору, Юлька наивно хлопает ресницами. «От этого зависит, прости что меня или нет. Тогда не знала!» Нагло заявляет она. «Юля!» Взрываюсь я не на шутку. «Я не знала, что это важно!» Наоборот, думала познакомить вас заранее, чтобы вам легче было сближаться. Говорит она скороговоркой с виноватым видом. Думала? Юля, чем ты думала? Алекс теперь считает, что я специально с помощью тебя вышла на него и напросилась к нему в помощнице, а мне это надо? А ты теперь его помощница? Загораются хитрые глазки напротив. Я устремляю взгляд в потолок, шумно выдыхая. Вот как ей объяснить, что это не круто и не вау?» Поворачиваю голову в сторону стола, вижу кружку с соком и жадно припадаю к напитку. Правда, где-то на третьем глотке понимаю, что что-то не так. «Он с водкой, что ли?» Морщусь, возвращая стакан на место, ищу глазами, чем бы запить. В итоге закусываю роллом. «Ну ты же не пьешь ее в чистом виде», — оправдывается подруга. «Юль, скажи честно». Ты пришла сюда сделать Харакири моими руками? Я пришла, чтобы сказать, чтобы ты не слушала Свету. И все вообще не так, как ты подумала. Хмурится она. А как? Юля хватает свой стакан с напитком, делает большой глоток и ставит на стол. Заедает кусочком пиццы. Видно, что она нервничает, но меня это ничуть не трогает. Мне досталось больше и хуже. Все началось с того, что Борис сказал, что в город возвращается его старый друг. Хороший, умный, адекватный мужик. Они хотят собраться, побухать, порыбачить. Я была не против. А потом он заявил, что планы меняются. Она делает паузу, накалывая на вилку кусочек помидора. В общем, они решили ехать со своими вторыми половинками. Мол, отдых без баб, как пиво без градусов. Пить можно, но кайфа нет. Я тоже накладываю себе овощи в тарелку и киваю, чтобы она продолжала. Загвоздка оказалась в том, что у Алекса никого нет. Боря предложил проститутку. Я ему сказала, что меня в подобной компании не будет и вообще после этого меня у него не будет. Особенно после того, как стало понятно, что он знает и где найти, и почем, и как. Ух, убила бы. Поджимает она губы. А я чувствую, как алкоголь на голодный желудок расслабляет тело, как становятся ватными ноги и легкая голова. Обида на подругу тоже начинает улетучиваться. Я даже делаю еще пару маленьких глотков сока из своего бокала. «И как в итоге я оказалась в вашем сценарии?» «Легко и просто», – бубнит Юлька. «А что мы пьем, не чокаясь? На поминках, что ли?» «Так не за что». жму плечами. «Как это? А за нас, красивых?» Она слегка дзынькает своей кружкой в мою и делает еще пару глотков. Жмурится, задерживая дыхание, и быстро зажевывает ломтиком лимона. «В итоге мы разосрались с Борюсиком в пух и прах и не разговаривали несколько дней», продолжает рассказ. «А потом он приехал ко мне мириться и предложил вариант взять какую-нибудь мою подругу. Правда, тут возникла проблема». Алекс мог остаться без секса. Мы же просто сводим двоих людей познакомиться. В конце концов, если ты помнишь, я звала тебя просто отдохнуть. Я ведь не уговаривала переспать с незнакомым мужиком. Вы должны были всего лишь пересечься, а там все зависело от вас. Понравитесь друг другу, может, и выйдет чего. Нет? Так просто отдохнете в хорошей компании. Ну скажи, разве не так все было? Я вспоминаю наш с ней разговор. «Да». Ни о мужчине речи не шло. О том, что на отдыхе будет лишний человек, я узнала уже по дороге. И намеки пошли тоже на месте. Тут мне придраться не к чему. В конце концов, идея пофлиртовать с мистером Идеалом была моя. И попытаться зацепить его тоже не Юлька меня толкала, а мое уязвленное самолюбие. Да и в постель чего греха таить, можно сказать, я его первая потащила». К тому же я досконально узнала у Бори, кто этот чувак, что и почему, с какими тараканами. Поверь, с кем попала, я бы тебя не познакомила. Он действительно стоящий вариант. Распинается подруга и чуть тише добавляет. Ну, если верить Боре...